основы сегодняшних наших рассуждений мы положим место из первого послания к коринфянам апостола Павла, первой главы, стихи с 22 по 24. Павел пишет: "Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Для самих же призванных иудеев и эллинов Христа Божью силу и Божью премудрость". Одна из наиболее известных и из замечательных картин Гюстава Доре носит название «Христос оставляет приторию». В указателе картинной галереи имеется заметка о лучшем месте, откуда следует смотреть на эту картину, чтобы видеть ее во всей красоте с точки зрения самого художника. Действие картины на зрителя зависит от места, откуда на нее смотрят. Два человека могут читать одну и ту же книгу или любоваться видом какой-либо местности, но они получат разные впечатления. В нашем тексте указаны три точки зрения, с позицией которых люди смотрели на Христа. Первая позиция, о которой здесь говорится, это физическая, то есть внешняя, видимая, преимущественно мирская. Такова была точка зрения евреев на Христа. В течение столетий постепенного отпадения евреи усвоили неправильное понятие о Мессии. Читая лишь те пророчества, в которых говорится о царе и его владычестве, они вообразили, что Мессия придет в военной силе Давида и в славе Соломона, освободит их из-под рабства римлян и воссорится над всем миром. Они упустили из вида пророчества, говорившие об унижении, страдании и смерти Мессии. Они читали 52 главу пророка Исаии, но не приняли во внимание 53, -ю. и по этой причине, когда простая весть о распятом Мессии была провозглашена, они ее отвергли. Беспомощный, униженный, отверженный, висящий на кресте Мессия был чуждых идеалом, желанием и честолюбию. Тысячи неевреев смотрят на крест Христа с наружной точки зрения, не находя в нем того, чего желают найти, и приходят к тому же заключению, что и евреи. Есть много таких людей, которые смотрят на религию с точки зрения, как они называют, возвышенной. Они не отвергают ее, но если спросить кого-либо из них о его мнении насчет служения Богу, то, возможно, он скажет, религия не является моим занятием или моим увлечением. Моя жена и дети посещают церковь, наш пастор или священнослужитель иногда бывает у нас на обеде, мы жертвуем на церковь, но я так занят делами, что не имею времени и возможности заниматься религиозными вопросами. Впрочем, это хорошее дело для тех, у кого есть время и охота к этому, у кого есть расположение сердца». Такой род людей Джон Буньян изобразил в виде человека с гроблями в руках, сгребающего соломинки с навозной кучей и настолько занятого своей работой, что он не видит ангелов под своей головой, предлагающих ему золотой венец. Многие не желают принять Христа, потому что это помешает им вести прежний образ греховной жизни. Вторая точка зрения, о которой говорит наш отрывок, — это умственное, это Точка зрения ума, культуры, мудрости, философии, которая спрашивает, что может дать крест уму человека. Эта точка зрения была свойственна грекам, Эллинам. Она и сейчас остается свойственной язычникам. Греки смотрели на все с точки зрения ума и искусства. С особенным удовольствием они занимались философией, для чего были основаны специальные школы, которыми руководили люди недюжинного ума. Это и было причиной того, что греки смотрели на другие народы с презрением, как на некультурных варваров. И когда им была провозглашена проповедь о распятом Искупителе, они отвергли ее как какую-то бессмыслицу. Можно спросить, какое отношение к нам имеет эта точка зрения? Древние греки исчезли но их взгляд на многие вещи сохраняется и поныне. Есть и в наше время таковые, которые считают Крест Христа безумием. Они имеют свое предвзятое мнение и не считают Крест Христов достойным внимания. Пренебрежение Крестом и возвышение человеческого разума видно и в современной литературе, и в настроении общества. Оно является не столько открытым отвержением, сколько дерзким осуждением, причем без надлежащего исследования. Дух древних греков проявляется в тех назойливых и неблагодарных критиках, которые часто высказывают свое необоснованное мнение, не имеющее ничего общего с фактами библейского учения. Свободной мысли мы не должны ковать цепи, если она справедлива. Самих себя мы можем проверять сколько угодно, но никто из нас не имеет права учить других, что дважды два – Это пять. Каждый человек имеет полное право и даже обязанность хорошо исследовать учение Христа и лишь после принять или отвергнуть его. Лишь невежество без исследования порицает Библию, и в духе самонадеянности люди отвергают учение Христа ти слово всем даёт покой там душа больна Смерть не испугает, не причудит Божий Сын спасает на пути земном. Третья точка зрения – Это духовная точка зрения на крест, упомянутая в нашем тексте. Она указывает нам на то, что физическая точка зрения является неправильной, а умственная – недостаточной. Духовная точка зрения обнимает и концентрирует все факты. Кто с такой точки зрения смотрит на крест, тот находит в нем то, что другие не смогли найти, а именно силу и премудрость Божью принимающие духовную точку зрения, считаются с одним весьма важным фактом, которого другие не замечают, то есть с фактом греха. Результатом этого является слабость, которую евреи проявили бессознательно, требуя проявления внешних знамений и силы. Когда четыре друга принесли расслабленного, чтобы Христос исцелил его, иудеи ожидали немедленного проявления его исцелительной силы но Он прежде всего сделал то, что нужно было их уму. Он просто сказал «прощаются тебе грехи твои». Человек нуждался в помощи, а Христос будто и не обращает на это внимания. Некоторые из присутствующих, не видя проявления чудодейственной силы, начали размышлять о Его словах, приписывая Ему богохульство – Но он знал, в чем заключается наибольшая сила и могущество. Он знал, что божественное слово прощения было нужнее всего для этого человека. И когда большее было совершено, то меньшее, естественно, последовало за ним. Христос сказал «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Это же самое Христос совершает с каждым человеком. Сначала он очищает внутренность, сердце, дает новую жизнь, и только после этого бывает, видимо, внешняя перемена. Но внутреннее очищение и новая жизнь дается через крест. Таким образом, крест Христов становится силой Божьей для наших душ. Он освобождает нас от вины греха и дает нам новую жизнь свыше, а после этого сила Божья проявляется в правде и святости». С этой точки зрения Христос, распятый, есть премудрость Божья. Вторым результатом греха является неведение, бессознательно проявленное греками в их погоне за мудростью. Они как бы говорили, то, что мы желаем знать, невозможно найти. По божественному провидению одним лишь разумом невозможно найти Бога. Нагота и бессилие человеческого разума никогда не были так поразительно обнаружены, как в Афинах на жертвеннике с надписью «Неведомому Богу». Человеческое неведение должно уступить место Божьей премудрости, которую Он явил через Христа. Очистив нашу нравственную природу, Он делает нас способными увидеть суть вещей, ясно и правильно. При христианской святости и смирении возможно иметь истинное познание. Рассмотрев эти три точки зрения на крест Христов, давайте спросим самих себя, какова «Моя»? Точка зрения на Христа Распятого. Крест Христов является центром мировой истории. Пилат не знал, что сделать с Иисусом, и стал извергом. Никто не может избежать ответственности перед Ним, перед Христом. Каждый из нас должен сделать одно из двух, или принять его, или отвергнуть. Окончательный вопрос таков, что же я сделаю Иисусу, называемому Христом? Мы можем ненавидеть Его, можем противиться Ему, но не можем уйти от своей ответственности перед Ним. В последний день мы будем осуждены не за то, что мы грешники, а за то, что не приняли Христа для своего спасения. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы, читаем мы в Евангелии от Иоанна в 19 стихе 3 главы. Христос есть не только сила Божья и премудрость, но также Божья полнота и совершенство для всей нашей жизни. Пройдемся мысленно по берегу моря во время отлива, под жгучими лучами солнца, извилистый берег, кривой, избитый и изрезанный, выдвинувшиеся скалы с глубокими трещинами. Все кажется шероховатым, незаконченным, опустелым. Но вот слышится шум приближающегося прилива, Вода поднимается и постепенно охватывает скалы, зной сменяется живительной прохладой, и, наконец, все пустоты заполнились, чудная гармония восстановлена, море и земля приспособлены друг к другу могучей творческой силой Творца. Таковы же отношения между Христом и человеком. Только Он восполняет круг наших желаний и нужд. Из океана Божьей любви приходит ответ на все наши вопросы — Христос дает жизнь, возвращающийся прилив вечной силы, премудрости и любви к берегу человеческого сердца. Через покаяние откроем же свои сердца для Него и верою примем Его. Пусть Он будет источником нашей жизни, кормчим нашего плавания, путеводной звездой нашего направления и источником нашего упования. Но только пусть это будет искреннее». Немедленно, определенно и постоянно, и наша жизнь будет песнью хвалы, обожания, поклонения и повиновения нашему Спасителю и Богу.